Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, нам с тобой задал вопрос Семён. Так вот, он хочет узнать, за что же антилопа Гну получила такое название? Угу. А давай-ка мы зададим этот вопрос дяде Лёше. Угу, давай. Ужасно, то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Название антилоп и гну, вернее, антилоп гну, их несколько видов, причем достаточно друг от друга отличающихся. Есть голубой гну, есть белохвостый гну, есть еще несколько видов и подвидов этих антилоп. Название этих антилоп местное, африканское. И, честно говоря, я не решусь предложить вам какое-либо другое объяснение этого названия, кроме звукоподражательного. Очень похоже на вот отрывисто, резко произнесенное такое полуржание, полумычание, ну, очень похоже звучат эти антилопы. Они умеют и взрёвывать, по-настоящему, как быки, но взрёвывают они, главным образом, перепугавшись, или возмутившись, или передравшись. А вот это самое своё, ну, они произносят, просто общаясь, не очень громко но очень отчетливо и очень впечатляюще. Очень может быть, но это, опять-таки, только мое предположение, что э, название этой антилопы у очень многих африканских племен звучит одинаково и звучит просто звукоподражательно. Вот вам простые примеры звукоподражательных названий видов животных. Просто для сравнения. Как то получается, как звучат, как, э, так сказать, образуются такие звукоподражательные по своей сути названия животных. Э, Иволга по-эстонски пеолео. Это точное воспроизведение зова самца, песенного зова самца этой птицы. Он, конечно, свистит. Но я сейчас попробую. Вот примерно так. Пеолео, пеолео. По-французски. Иволга называется «Ориоль». И это опять-таки похоже на, по крайней мере, диалект французских иволок. Разумеется, речь идет о самцах. И звукоподражательных названий множество, естественно, в той части словарей различных языков, которые, так сказать, включают в себя названия разных животных. Да? Что же касается того, почему же все-таки все эти антилопы Все-таки называются гну, потому что они действительно имеют общую форму тела, похожую форму рогов. Очень похожие рога у всех видов антилопы гну. И очень похожее стадное поведение. Гну – крупная антилопа, не самая крупная. И буйволовая антилопа, и канна, и, естественно, антилопы куду, и большой и малый куду, и саблерога антилопа, и черные антилопа, и ориксы, и бейзы. Все они гораздо крупнее гну. Но гну, конечно же, нилы, камшит Это все таки большое животное Сильное животное и очень темпераментное У гну могучая шея Широченная, если посмотреть на нее сбоку Очень сильная шея И большая, даже до нескладности большая Кажется, что прям-таки топорная такая вот Голова с длинной мордой У гну обязательно есть борода Есть виды, у которых борода растет и на носу Ну, так сказать, на переносице И, соответственно, снизу Так сказать, за подбородком. Угну есть грива. Угну роскошный, как у лошади такой вот у домашней длинным, длинным волосом. Хвост. И угну совершенно удивительные рога. По форме они очень похожи на примитивный рыболовный крючок с прямыми кончиками, правда без зазубринок. А по сути они похожи очень на рога буйвола. Они практически образуют единый массив на лбу как бы срастаются вместе. И э, затем рога растут вниз, а кончики их под острым углом загибаются вперед и вверх. Настоящий рыболовный крючок. Только очень большой и острый. И очень твердый и крепкий. Гну обладают великолепным. Совершенно великолепным обонянием. Ну, у них, конечно, прекрасный слух и очень неплохое зрение тоже, но обоняние у них просто великолепное. В этом они сравнимы прямо-таки с зебрами, у которых прекрасное обоняние. Ну, разумеется, такой чемпион по обонянию, как носорог, даст игну и зебре много очков вперед по тонкости и точности, дальнобойности, так сказать, своего обоняния. Но все таки обоняние у гну очень хорошее. И они обычно пасутся в сообществе растительноядных животных африканской саванны, ну так более-менее на периферии, по бокам такого гигантского стада, который состоит из нескольких десятков видов. Там и жирафы, там и маленькие дугдуки, там и газели, тоже небольшие очень животные, мелкие антилопы, геринук. Немало антилопа с очень интересными рогами. Там же, конечно, и зебры, и носороги, и буйволы огромные, свирепые, черные, кафрские или африканские, их иногда еще называют буйволы. И там же, конечно, антилопы гну И антилопы гну обычно первыми или одними из первых дают всей этой громадной массе. Растительноядных, мирных, в общем-то, но очень опасных, когда надо защищаться. Животных дают знать о приближении опасности. Ну, например, львов, может быть, леопарда. Или, что, конечно же, очень опасно, пятнистых гиен, которые, конечно, настоящие охотники. И очень-очень умелые охотники. Или вообще самых на белом свете из всех хищных млекопитающих самых успешных и умелых охотников гиеновых собак. Гну начинают бешено скакать, подпрыгивать и делать самые удивительные телодвижения, которые мне лично напоминают традиционную пляску дервишей. Это не может не привлечь внимания всего остального стада, всех остальных видов животных, которые образуют вот такое вот сообщество мирных животных саванны. И тем самым гну очень-очень полезны для этого сообщества. Эти антилопы образуют гигантские миграционные скопления вот в начале засушливого периода. Тогда они уходят на пастбище, где все-таки есть... Есть чем закусить. А закусывать, как всем травоядным, они главным образом травоядные, приходится с утра до вечера. Жвачные животные закусывают. уж простите за такое слово употребление. Едят, конечно, было бы правильнее. А самое правильное – жуют. Вообще 24 часа в сутки. Даже во сне. То есть им нужно очень много еды. Еда-то бедная. Это вам не бутерброд с колбасой. Съел такой бутерброд и на много часов тебе хватило. Травки нам бы приходилось съедать килограмм по 20-30 в день, а то и больше, чтобы покрыть все потребности организма, которые прекрасно покрываются, ну, например, порцией сосисок с тушеной кислой капусты, да еще кусочек хлеба, ну, что же еще нужно. Так вот, уходить им приходится в определенные места, которых... Очевидно, уже десятки тысяч лет, а может быть и сотни тысяч лет, их предки всегда уходили в начале засушливого периода, а потом, когда начинается период дождей, они приходят обратно, потому что те места, в которых мы их застали перед началом засушливого периода, в дождливый период лучше, чем те, в которые они уходят на время засухи. Это очень разные экологические системы и рост растений кормовых там совершенно особенные там особенные растения растут ну и естественно как все мирные в общем- то животные мирные в том смысле что они не убивают для еды как все мирные виды, как все растительноядные виды гну образуют гигантские скопления просто потому, что в большой массе легче защищаться.